Глава 41 Сальваторе Динери с самого начала пробивался к Агмунду Мэр Эгдама был уверен, что убив вождя, он ополовинит силы врага Но добиться желаемого было, ой, как нелегко Между ним и канунгом сразу образовалась целая стена нархитрокцев Ловко орудуя шпагой, градоначальник прорывался вперед Канунг тоже не стоял на месте, разрубая на части защитников города одного за другим. «Агмунд!» — закричал Денери, когда до главного врага оставалось всего лишь несколько метров. Зарубив сразу двух противников, светлоборот и вождь повернул голову. Сальваторе спустил курок пистолета, грянул выстрел, и пуля ударила в грудь вождю. -ха -ха смех Агмунда был больше похож на «рык». «Хочешь сразиться со мной? Ну давай, попробуй!» Денери не смутило то, что меткий выстрел точно в сердце не убил его врага. Он уже давно заметил, что северян не так просто убить. Складывалось впечатление, что пули застревают в их телах, так и не достигнув цели, а страшные раны не мешают нархитрокцам биться до последнего вздоха. Сальваторе занял боевую позицию. Он не нападал первым, ожидая хода противника. Ждать пришлось недолго. Как хищник, Агмунд рванул вперед, обрушив на врага град тяжелых ударов. Денери уже поверг ни одного северянина, однако удары вождя нельзя было сравнивать с атаками его братьев. Шпага, ковавшаяся лучшими эльзанскими мастерами из горзицкой стали, звенела так, будто вот-вот лопнет. Рука мэра тяжелела от каждого выпада разъяренного канунга. Динери отступал. Времени для контрудара совершенно не было. Все, о чем он мог думать, лишь защита. Внезапно Агмунд остановился и, повернув голову на отмаш, ударил правым топором, отрубив голову мушкетеру, решившемуся вмешаться в поединок. Этой секунды хватило мэру, чтобы атаковать северянина. «Вождь не успел отбить этот выпад, шпага вошла ему в живот». Он даже не поморщился. Динери давил на Эфес, но клинок вошел только наполовину, отказываясь лезть дальше. Сальваторе дернул на себя тщетно. зарычал канунг и ударил левым топором. В последний момент Динери успел увернуться. Его оружие осталось в животе врага. Одним рывком Агмунд вырвал шпагу и сломал ее пополам. Затем Стремглав бросился на врага. Увернувшись от удара, Динери подобрал клинок погибшего мушкетера и повернулся к своему противнику. Лицо Канунга пылало яростью. Он скалился и рычал, и вновь бросился на Сальваторе. Тот не смог защититься. Топор разрубил его меч, И тело. Тяжело дыша, Динери упал на землю, а замахнулся, чтобы закончить начатое. Пронзительно крича, на вождя набросились двое констеблей, Дан Даммер и Бартолт Ван Квант, как разъяренные псы, бросились на канунга. Держитесь! услышал Динери голос Яна Я спасу вас. На этот раз Яну самому пришлось тащить раненого, ибо больше свободных рук не осталось. Вместе с ним еще семеро человек из отряда поддержки возвращались в ратушу. Несмотря на груз, все передвигались практически бегом. Дорога была каждая секунда. Лекари и цирюльники принимали бойцов прямо на главной площади, чтобы экономить время. «Как дела в порту?» – деловито поинтересовался Ван Бомель после того, как Барт передал ему мэра. Ян не успел ответить, за него это сделал Том Демак. «Всё очень плохо!» Повернувшись на голос, Барт увидел, что молодой констебль тащит Адвазбера. Старик был без чувств, а из пробитой керасы струилась кровь. «Похоже, скоро придётся покинуть город», произнёс главный лекарь, обрабатывая рану мэра какой-то вонючей жидкостью. «Как он?» Том, отдав Флориса подоспевшему цирюльнику, кивком голову указал на Сальваторе. «Жить будет», — пообещал Ван Бомель. Его рана чудесным образом затянулась. Никогда такого раньше не встречал. Со стороны портового квартала послышался топот. Люди испуганно повернулись на шум. Через несколько секунд они увидели буйвола. Бугай бежал, зажимая рукой рану на голове. За ним сзади ковыляли человек пятьдесят из его отряда. «Командующий приказал вам покинуть город! Живее! Берите раненых, отступайте, мы вам поможем!» Квирин вам бомель кивнул и жестом приказал своим помощникам выполнять распоряжение. Добровольцы Буйвола поспешили к ним и начали грузить раненых на носилки. «Идемте, Ян!» — Том де дотронулся до плеча Барда. «Мы тоже должны помочь!» «Я не пойду!» покачал головой Барт. «Я возвращаюсь в порт». Молодой констебль попытался его остановить, но юноша уже не слушал своего командира. Рванув с места, он побежал обратно к порту. Бежать пришлось недолго. Позиции их дамцев сместились, они уже сражались совсем близко к городской площади. В этой мясорубке он увидел капитана Ван Зеллера. Пожилой вояка стоял, опираясь на меч и тяжело дышал. Слева на него несся огромный северянин. Нархитрокетс уже замахнулся молотом и... Ян успел. Барт начал действовать еще до того, как осознал, что же именно он делает. В голове юноши вертелась лишь одна мысль — спасти этого милого человека. Он сдернул со спины лютню и, что было силы, приложил нападавшего. Грамила отлетел на несколько метров и лишился сознания. «Фух, спасибо», — поблагодарил его Ван Зеллер. «Не за что. Вы ранены? Вам нужно отступать!» «Нам всем нужно отступать. Наши корабли потоплены, порт разбит. Их подкрепление скоро высадится в порту. Как там отряд поддержки? Они уже на пути к восточным воротам». «Хорошо», — кивнул старик. «Ступай к ним или взорвать ворота». «Что?» А как же вы? Вы же все погибнете. Иначе не получится. Если мы побежим с поля боя, они рванут за нами. Тогда мы просто не успеем уничтожить ворота. Путь врагам останется открытым, и все сегодняшние жертвы будут зря. Всё население города пойдёт. Я не допущу этого, холодно произнес Ян. Правильно, сынок. Тогда ступай скорей. Нет. «Велите солдатам отступать, я выиграю для вас немного времени, но его должно хватить, чтобы вы успели добежать до ворот». «Не говори глупостей! Велите!» Ван Зельдер взглянул в глаза этому щуплому юноше и обомлел. Такой решимости он не встречал даже во взглядах закаленных в боях воинов. Старик дрогнул и, не веря в то, что делает это, громко закричал «Отступаем!» «Отступаем к воротам!» Солдаты Эгдама поспешили выполнить приказ. Северяне же хлынули за ними. Эта волна летела на Яна, а он, словно скала, был непоколебим. Он шел против могучего течения, крепко сжимая лютню. Сила бушевала в нем. Он знал, что может положиться на свой природный дар на свой дар музыканта и поэтому, ударив по струнам, громко запел. «Северный ветер несёт нам смерть, вместе с морской волной. Она когтями скребется в дверь, она пришла за мной. Ей не важны чины и рот, и пол не важен ей. Косою своей всех заберет женщин, мужчин, детей». Стоило Яну пропеть первый слог, как к непередаваемому удивлению мушкетеров, северяне замерли, словно истуканы. Больше всех поразился капитан Ван Зеллер, но, не забыв о своей цели, он подгонял людей. «Быстрее! Что встали? Отступаем!» Старик еще раз взглянул на молодого барда. Издали ему показалось, что из носу юноши струится кровь. Мужчина дернулся, хотел вернуться, но вновь увидев решительный взгляд, Вандер молча кивнул и побежал к воротам. Янджи продолжал петь. "Из человеческим лицом дьявол морской пришел, Орду зверей с собой привел, кровавый убийца он. А что сподвигло его прийти, любовь, деньги или власть?» «Неважно, ведь встанешь ты на пути, поглотит тебя его грязь!» Барт запнулся. Дышать становилось все тяжелее, тело превращалось в камень, он чувствовал, что его природный дар на исходе, что порыв, иначе избыток жизненной энергии, подходит к концу. Избытка нет. Осталась только сама жизнь. Но он знал, что останавливаться рано, нужно дать солдатам... Еще немного времени. Северяне начали понемногу приходить в себя, когда Бард снова ударил по струнам. Но что же я, встав перед ним, свой слог с трудом держу? Все просто, они позади. Те, кем так дорожу, и пусть остался совсем один, пусть вороны только вокруг. Пусть помнят меня, я был любящий сын, поэт, министрель и друг. Прошептав последнее слово, Ян покачнулся. Веки опустились. Отхаркнув кровь, он упал на брусчатку именно тогда, когда где-то вдалеке раздался взрыв. Восточные ворота обрушились. «Танунг! Они завалили ворота!» доложил северянин с безобразным шрамом от ожога, опалившим ему когда-то всю черепушку. Агмунд сидел на ступенях ратуши, потягивая Элис Бурдюка. Рядом с ним стоял седой нархитрокец и одноглазая северянка с двуручным мечом и шрамом на полулица. Чуть подаль стояли остальные. «И что?» – буркнул вождь. «Вели разобрать завал! Остальные пусть тащат все ценное на драклиасы!» Через час устроим охоту за беглыми зайцами. Да, Канонг, рявкнул мужчина и побежал исполнять приказы. Смотри, Олов, обратился Агмунд к седобородому. «Еще один бежит, усмехнулся он, указывая на северянина бегущего со стороны порта. Ничего сами решить не могут болваны безмозглые. Канонг, поклонился вновь прибывший, позволь доложить. «Докладывай, распреперся. Мы потеряли два дракляса, еще три повреждены. Что прикажешь с ними делать?» «А сами не можете догадаться», — нахмурился вождь. «Тут же верфь есть, вели починить!» «Да, канунг?» Северянин рванул обратно. Агмунд, потянувшись, встал на ноги. «Эй, Хельга!» — крикнул он одноглазый. «Раздобойт мне что-нибудь пожрать!» Северянка искоса взглянула на Олафа. Старик незаметно кивнул. «Да, канонг», — ответила Хельга, и, махнув рукой женщинам, стоящим неподалеку, скрылась из вида. «Что будете делать, канунг? взглянул на вождя седобородый. «Пожалуй, вздремну», — зевнул вождь, растягиваясь на крыльце. «Разрази их, боги, чёртовы крысы!» — воскликнул Агмунд, разглядывая кучу добра, вывольную на городскую площадь. «Все с собой уволокли! Что с воротами?» «Разобрали, канунг!» — доложился тот же обгорелый Норхитрокетс. «Зовите всех!» — он обвел взглядом заполонивших площадь сородичей. «Треть остается здесь, остальные за мной!» «Догоним этих мерзких ублюдков и намотаем их кишки на наши топоры!» «Да, слава Канунгу!» — разразилась толпа. Агмунд посмотрел на них и одобрительно хмыкнул. Внезапно его взгляд остановился на одинокой фигуре. Один из северян, еще совсем юный, но уже покрытый шрамами, пробирался сквозь толпу. Наконец, протолкнувшись, Он едва не упал перед ногами вождя. ха ха ха Рассмеялись нархитрокцы. На Парень же вскочил на ноги и испуганно залепетал. «Канунг, беда!» «Что? Громче!» «Беда, Канунг! В бухте показался флот! Я еще никогда не видел столько кораблей! А флагман Галеон!» «Галеон? Откуда здесь?» «Как это может быть?» Вошь нахмурился и схватил парня за грудки. «Малец, здесь не может быть галеона!» Со стороны порта послышался топот. Анархитрокцы изумленно расступились, пропуская вперед восьмерых своих собратьев. Канон, Флот! Флот!» — закричал один из них. «Уже слышал», — буркнул Агмунд. «Нет! Нет, ты не понимаешь, у них имперский флаг!» Суровые лица северян побледнели. Они изумленно вертели головами, ища поддержки друг у друга. Гул и Гомон накрывал площадь, словно морской прибой, пока... «Заткнулись все, сукины дети!» — рявкнул Агмунд, и, откинув юнца в сторону, уверенной походкой направился в сторону порта. «Пойду взгляну на ваших имперцев».